Сегодня у меня с самого утра полно свободного времени. Я развесила постиранное белье сушиться, сделала уборку, позавтракала, смотря телевизор. Потом немного полежала и, наконец, отправилась за покупками в торговый квартал. Там я зашла в аптеку, в винный магазин и в булочную. На обратном пути я завернула в парк и села на самую дальнюю из трех скамеек в южной части парка. На ту самую специальную скамейку, обычно занятую женщиной в фиолетовой юбке. Если не присматривать, эту лавочку кто-нибудь непременно займет. Поэтому я и решила сидеть именно там. Конечно, в парке есть табличка, на которой написано, что нужно уступать друг другу место, но насчет конкретно этой скамейки никаких жалоб не поступало. Ах, если бы она однажды хлопнула меня по плечу и сказала, эй, это мое место, если бы тут вдруг появилась настоящая хозяйка этой лавочки, вот тогда я с радостью уступлю это место. Зажав сумку с покупками под мышкой, я достала оттуда пакетик с кремовой булочкой. Булочка была еще теплой. Сначала я разломила булочку пополам, положила одну половину на колени, а вторую поднесла карту рту. И в этот самый момент кто-то хлопнул меня по плечу. Ребенок, так удачно выбравший время для своего нападения, с громким смехом убежал.